Глава двадцать восьмая. Аня. Из всеобщего гула я выхватываю лишь отдельные фразы, абсолютно не задерживающиеся в голове. Чувствую себя при этом словно в коконе, под надежной и решительной защитой. Я Роксана, тренер Ани. Как же так вышло? Чужой женский голос. Вам нужна какая-нибудь помощь? Где ее вещи? Звучит над ухом спокойный вопрос. В раздевалке. Пойдемте, Миша, я вас провожу. Отвечает Роксана. Боль в руке не отпускает. В районе запястья она такой силой, что я прижимаю ладонь к груди и просто боюсь пошевелить. Слезы тоже не останавливаются. Падение действует словно спусковой крючок, изливая из меня сразу же все эмоции от того, что происходит в моей жизни. В раздевалке не души. Миша аккуратно отпускает мое дрожащее от слез тело на стул и забирает вещи с подоконника. Достает из спортивной сумки джинсы и, присев, надевает поочередно штанины. Его гнев, кажется, растаял, словно осенний туман над Ленском. Лицо сосредоточенное не выражает ни одной эмоции. Но я радуюсь этому. Авдеев не нападает, не обвиняет, не злится. Он окружает своей заботой, словно броней. И всегда рядом. Я чувствую, что снова в его команде. Это дороже всех медалей. Да, человеческое тепло дороже всех медалей. Но как же обидно. Можешь встать, Ань? Спрашивает, внимательно глянув на ладонь все еще прижатую к моей груди. Я послушно поднимаюсь. Его руки, прихватив пояс, скользят по бедрам, а затем застегивают пуговицу. Снова падаю на стул и слежу, как он надевает на ноги кроссовки. Движения четкие, уверенные, подняв глаза, замечаю, что Роксана тоже за нами наблюдает. Как ты? С сожалением спрашивает у меня. Я пораженно качаю головой и вытираю пылающие щеки левой рукой. Что-то за пястье. Болит. Пошевелить не могу. С усилием вытягиваю ладони и всхлипываю, заметив, что она вздулась у основания. «Почему все так? Почему? Кофту не надо!» Пугаюсь. Миша кивает, убирает оставшиеся вещи в сумку, закидывает ее на плечо и тянется ко мне. Набрасывает куртку сверху. «Я сама дойду. Делаю шаг назад. У тебя ведь колено!» Видно, что он хочет возразить, но потом пожимает плечами и, приобняв, ведет меня к выходу. «Я позвоню, Анют!» Кричит Рокс вдогонку. Оглядывается назад, туда, где продолжаются соревнования. Я все понимаю. Здесь есть еще наши девочки, она тренер должна позаботиться о них. Пока и удачи. Через силу и обиду прощаюсь. Получается, наверное, фальшиво. В машине терпеливо жду, пока Миша пристегивает ремень безопасности. Спасибо, шепчу. Куда мы едем? В больницу. Я всхлипываю, потому что больше всего на свете боюсь перелома. Даже при самом легком, это минимум 2-3 месяца простое. Соревнования продлятся до мая включительно, но смогу ли я принять в них участие весной? Как это произошло? Не знаю, пилон, будто намазали чем-то. Неужели вы не проверяете его перед стартом? То есть я виновата? Злюсь. Он на секунду поворачивается и гасит мой гнев одним только взглядом. Прости. Смягчаюсь. Я же впервые на соревнованиях, откуда я знаю, что надо... Прищуриваюсь. Ты ведь клюшку не проверяешь перед каждым стартом? У нас командная игра, я привык работать в связке. В отличие от тебя. Почему-то мысленно договариваю за него. В его тоне укор, который я пропускаю. Думаешь, это сделали специально? Разглядываю дорогу прямо перед собой. Думаю, надо это выяснить. Отвечает невозмутимо. Но сейчас успокоиться и обследоваться. Не накручивай себя. Случилось то, что случилось. Ну, звучит легко. Стискиваю зубы и морщусь, случайно затронув запястье. Жаль, я не собака, и не понимаю команд. Будем тренировать. Миша отвечает с улыбкой, чем здорово раздражает. Решаю, что лучше уж молчать, и до медгородка мы доезжаем в абсолютной тишине. Очереди, слава богу, почти нет. В кабинете оказываемся быстро. После звонка какому-то спортивному врачу нас принимают без очереди. «Ай!» – вскрикивая, инстинктивно убирая руку. «Можно как-то поосторожнее?» – требует Авдеев, нависая надо мной. «Так работать невозможно, выйдите!» Молодой парень-хирург кивает на дверь. «С чего бы это? Я сказал, выйдите!» Миш, прошу, пожалуйста, выйди, я потерплю. По невозмутимому лицу проходит странная тень. Мне до сих пор не верится, что он каким-то образом узнал про мои соревнования и пришел. Как бы ни злился и как бы я грубо с ним не разговаривала. А если бы я не упала? Осталась бы в неведении? Авдеев вытягивается и прячет ладони в карманах светлых джинсов. Я пристально его рассматриваю, говаривая себя, что занимаюсь этим во имя восстановления собственного спокойствия. Хотя это предельно глупо. Как только глаза обрисовывают объемные грудные мышцы, плоский живот под шерстяной водолазкой и сильные руки, мой пульс зашкаливает. В последние дни Миша не особо жаловал бритву, но сегодня лицо гладко выбрито. Это значит, он готовился. Готовился к моим соревнованиям. Блин. В этом все его отношение ко мне. Даже если на город надвигается проливной дождь, Авдеев придумает, как меня укрыть. Пусть и сам промокнет до нитки. Спасибо большое. Шепчу, когда он, кивнув мне, выходит за дверь. Без него в кабинете, будто свет тусклее становится. «Ходят тут всякие», — ругается врач. «Это не всякие, это нападающие родины». «Ого, этот из hell, что ли?» Заинтересовывается молоденькая медсестра. «Да, мой муж. Со священным трепетом проговариваю. Впервые хочется кому-то утереть нос этой информацией». «Ну давай, жена нападающего, держи так». Фиксирует мою руку на кушетке и сдвигает штатив, чтобы он смотрел ровно. Через полчаса выхожу в коридор. Зажатым в левой руке назначением и диагнозом. Гипсовой накладкой на правой и полным непониманием, как теперь жить дальше. Ноги ватные, почти не слушаются. Пока иду к Авдееву, прислонившемуся к стене спиной. В ушах снова шум толпы. Остановившись полуметре, всхлипываю и закусываю нижнюю губу. Рыдание выходит из меня ровно в тот момент, когда Миша обнимает мою шею ладонью и притягивает к себе. «Иди сюда, блин!» Я так мечтала об этом сезоне. Жадно вдыхаю с водолазки свежий аромат его туалетной воды. Прижимаюсь еще сильнее, упираясь лбом в твердую грудь. «Я знаю, что ты чувствуешь!» Произносит Миша, мерно поглаживая по спине. «Это несправедливо!» «Спорт несправедливый, мир несправедливый. Все так же, как с людьми!»